Мы будем созерцать не так долго, как тот, который, по нашему воображению, имеет в себе что-либо индивидуальное. Дозакительство. В всякий раз, как мы воображаем объект, который мы видели вместе с другими, тотчас же мы вспоминаем и об этих других. По теории XVIII, часть II. Смотрите также её схоллю. И таким образом от созерцания одного, тотчас же переходим к созерцанию другого. То же самое бывает и с объектом, который по нашему воображению имеет в себе только то, что общее нескольким объектам. Ибо тем самым мы предполагаем, что мы не видим в нем ничего, чего не видели бы раньше в других. Если же мы предполагаем, что мы воображаем в каком-либо объекте что-либо индивидуальное, чего раньше никогда не видали, то мы говорим этим не что иное, как то, что душа, созерцая этот объект, не имеет в себе ничего другого, к созерцанию чего она могла бы перейти от созерцания первого. И, следовательно, она определена к созерцанию одного только «Его». и так объект и так далее, что и требовалось доказать. Схолия. Такое состояние души, то есть воображение единичной вещи, поскольку оно одно находится в душе, называется поглощением вниманием. Если оно возбуждается объектом, которого мы боимся, оно называется оцепенением, так как поглощение вниманием каким-либо злом так приковывает человека к созерцанию одного только этого зла, что он не в состоянии думать о чем-либо другом, посредством чего он мог бы избежать его. Если же предметом нашего внимания является мудрость какого-либо человека, его трудолюбие или что-либо другое в этом роде, то такое поглощение внимания называется почтением, так как тем самым мы видим, что, Встать человек далеко нас превосходит. В других случаях оно называется ужасом, если наше внимание поглощается гневом какого-либо человека, завистью и так далее. Если далее наше внимание приковывается мудростью, трудолюбием и так далее человека, которого мы любим, то любовь наша к нему станет вследствие этого ещё больше по теореме 12. -й. И такой любовь, соединённой с поглощением внимания или почтением, мы называем преданностью. Точно таким же образом мы можем представить себе в связи с поглощением внимания ненависть, надежду, беззаботность и другие аффекты, и вывести таким образом аффектов более, чем существует слов для обозначения их. То есть ясно, что названия аффектов возникли скорее из-за выгодненного словом употребления, чем из точного их названия. Поглощение вниманием противоположно пренебрежению. Однако причину его большей части составляет то, что мы видим, что внимание кого-либо приковывается к известной вещи, что кто-либо любит её, боится и так далее. или же вследствие того, что какая-либо вещь сперва взгляда кажется нам похожей на те вещи, которые поглощают наше внимание, которые мы любим, которые боимся и так далее, мы по теории 15-й и теории 27-й определяемся к обращению на неё внимание, к любви, страху и так далее. Но если благодаря присутствию к самой вещи или ближайшему её рассмотрению мы принуждены будем признать, что в ней нет ничего, что может быть причиной поглощения внимания любви, страха и так далее, та душа, самым присутствием этой вещи будет определяться кмышлением того, чего нет в объекте, чем того, что в нём есть. Далее, как преданность возникает из поглощения вниманием предметом, который мы любим, так и смеяние возникает из пренебрежения к предмету, который мы ненавидим или который боимся. Неуважение и пренебрежение к глупости, как благоговение из поглощения вниманием мудростью.